Глава девятая. Пожарная тревога. Никита Легостаев скучливо рассматривал оборудование в лаборатории профессора Винника. Рядом откровенно зевал Артем. Судя по физиономии, его тоже брала тоска. Вероника Леонова оживленно переписывалась с кем-то по смартфону. Алена и Лариса корчили потешные рожи перед планшетом Кизяковой, фотографируясь на фоне разных приборов. Между тем... Профессор Винник закончил рассказ о лазерной пушке и с увлечением принялся посвящать их в устройство некоего электронного преобразователя. Из всего его повествования Никита уяснил только одно — этот прибор стоил баснословно дорого. Непосредственно перед Легостаевым происходила куда более интересная сцена. Елена Владимировна в полголоса общалась с Ярославом Клебиным, показывая ему какую-то толстую тетрадь. — Вот, профессор, это тот самый реферат, о котором мы говорили по телефону. — Интересно, интересно, — проговорил Клебин. — Честно говоря, вы меня заинтересовали. Давайте-ка его сюда. Ученый водрузил на нос и принялся было просматривать страницы. Внезапно он остановился и удивленно уставился на учительницу. — Но это же... — тихо прошептал он. — Это же невероятно. Это же... «Где сейчас эта девочка?» «Здесь!» Елена Владимировна завертела головой. Никита с любопытством следил за ней. «Алина!» — негромко окликнула учительница Ланскую. «Подойди сюда!» Девочка робко приблизилась. «Вы меня звали?» — испуганно спросила она. «Вы далеко пойдете, девушка!» — важно проговорил Клебин. «Я тут немного ознакомился с вашей работой и был просто поражен!» Алина покраснела от смущения и сняла очки. «Факты изложены правильно и доступно», — продолжил Клебен. «Формулы и расчеты выведены почти профессионально, и сама идея научиться при помощи феромонов управлять действиями пауков мне тоже нравится. Это открывает потрясающие возможности. Вы долго над этим работали?» «Несколько месяцев», — сказала «Алина». «Как я понимаю, дальше теории дело не пошло». «Конечно нет», — заволновалась девочка. «Нужно провести массу опытов, необходимые реактивы, средства, особое оборудование. Все это стоит колоссальных денег, а у меня просто нет такой суммы». «Да, да, понимаю», — задумчиво проговорил Клебин, протирая очки. Потом вдруг повернулся к Елене Владимировне. «У меня отличная идея». «В нашей корпорации существует специальная программа по выявлению в среде школьников и студентов одаренной молодежи. Мы уже взяли шефство над несколькими талантливыми юными дарованиями, так почему бы нам не заняться и Алиной?» Учительница опешила от неожиданности, а Клебин уже обращался к Алине. «Я заведую здешним отделом энтомологии и арахнологии и мог бы взять тебя к себе лаборанткой на неполный рабочий день. Ты практиковалась бы под моим руководством», Все необходимое для исследования я тебе предоставлю. Ты узнаешь здесь много нового, а мы будем следить за твоими успехами. Тебе это интересно?» «Конечно, интересно!» — воскликнула Алина так громко, что профессор Винник запнулся на полуслове, и все головы дружно повернулись в ее сторону. «Я об этом и мечтать не могла. Это просто чудо какое-то!» — восторженно подхватила Елена Владимировна. «Я даже немного завидую». «Вот и хорошо!» — улыбнулся Клебин. Мы посмотрим, как ты себя покажешь, Алина. Если ты нам понравишься, то после окончания школы мы поможем тебе с поступлением в престижный университет. А потом, может быть, устроишься к нам на постоянную работу». Алина смотрела на Клебина так, словно перед ней было восьмое чудо света. Никита в душе очень обрадовался за нее. Никогда еще он не видел Алину такой сияющей. «О чем вообще речь?» — поинтересовалась Вероника Леонова, отрывая взгляд от смартфона. «Я что-то пропустила?» В этот момент пол содрогнулся под их ногами. Раздался оглушительный грохот. Звук, казалось, шел со всех сторон. Ученики и оба профессора повалились на пол. Елене Владимировне каким-то чудом удалось устоять на ногах. Мгновение спустя по всему зданию взревел мощный сигнал тревоги. Лампы замерцали и погасли. «Это не мы!» — закричала Алена Кизякова. Никита видел, как перед самым ударом они с Ларисой трогали какую-то блестящую штуковину. Тут же включилось тусклое аварийное освещение. «Что происходит?» — воскликнула Клепцова. Никто не успел ей ответить. На потолке лаборатории включились датчики системы пожаротушения, и на головы школьников хлынула холодная вода. «В здании пожар!» — крикнул профессор Клебин. «Немедленно уходим отсюда! Срочно эвакуируемся!» Подхватил винник. Перепуганная Елена Владимировна заметалась по лаборатории в поисках выхода, хотя дверь находилась прямо у нее за спиной. Она совсем растерялась и не понимала, что делать. Лариса шепнула Кизяковой. «Ты ничего лишнего не нажала?» Вместо ответа Алена вдруг громко ахнула, закатила глаза и рухнула на пол. Но никто не обратил на это внимания. Все давно знали, что Алена отлично умеет изображать обмороки. Это помогало привлечь к себе внимание в нужный момент или, к примеру, избежать двойки на уроке. Когда-то одноклассники и учительница бурно реагировали на эти припадки, но со временем привыкли и перестали пугаться. К сожалению, до Алены это до сих пор не дошло. Притворщица приоткрыла один глаз и сразу поняла, что выносить ее из огня на руках никто не собирается. Она с недовольным видом поднялась на ноги, а винник уже распахнул дверь в коридор. «Скорее сюда!» «Я провожу вас к выходу!» — воскликнул Клебин и выбежал из лаборатории. Насквозь промокшие ученики, не раздумывая, бросились за ним. Никита и Артем оказались последними. Замыкала группу Елена Владимировна, маломальски взявшая себя в руки. Она вытолкнула мальчишек из лаборатории и сама выскочила следом. В коридоре царила настоящая суматоха. Сирена завывала, как безумная, с потолка хлистала вода. Сотрудники корпорации наперегонки неслись к выходу. Перед глазами школьников то и дело мелькали их белые халаты. «Вот это круто!» — стараясь перекричать сирену, орал Кривоносов. «Никогда еще не бывал на таких экскурсиях!» Прямо перед Никитой быстро шла Ольга Ожегова. Мальчик шагал следом, не отрывая от нее взгляда. Артем это заметил. «Представляешь?» — тихо сказал он. «Вот бы она сейчас запаниковала, расплакалась, а еще лучше заблудилась». а ты бы ее нашел, успокоил, вывел из здания. Прикольно получилось бы. Заодно познакомились бы поближе. «Бирюков!» — крикнула сзади Елена Владимировна. «На улице поговорите, а сейчас быстро к выходу!» Тут где-то прямо под ними прогремел второй взрыв. Здание завибрировало, из потолка обрушился массивный электрический светильник. Никита и Артем едва успели проскочить под ним, а Елена Владимировна не успела. Оглянувшись, Никита увидел, что учительница лежит на полу. Он попробовал позвать на помощь, но звуки сирены заглушали все его крики. Коридор опустел, весь класс во главе с профессором Клебиным умчался далеко вперед. Артем аккуратно отодвинул светильник в сторону, опустился на колени рядом с Еленой Владимировной. «Она просто в обмороке», — сообщил он, — «светильник ее не задел». Артем легонько похлопал Елену Владимировну по щекам — Она судорожно вздохнула. «Сфотографируешь меня на телефон рядом с ней?» — спросил Артем. «Зачем? Вроде как я ее спасаю, потом на сайте школы выложим». Ну ты псих», — сказал Никита. «Надо ведь как-то вынести ее отсюда, не можем же мы просто взять и бросить ее здесь, в луже воды». «Будь на ее месте Галина Петровна, я сделал бы это без зазрения совести». «Не сомневаюсь, а я бы с удовольствием сфотографировал тебя с ней». «Ну и кто из нас двоих сумасшедший?» — резонно спросил Артем. Он задумчиво почесал затылок. «Давай попробуем поднять ее, что ли? А если у нее все-таки что-нибудь повреждено?» — предположил Легостаев. «Может, ее вообще нельзя двигать? Лучше ты оставайся с ней, а я пойду поищу служебный телефон». В это время сирена внезапно смолкла. «И вызову кого-нибудь!» — проорал Никита. «Вовсе не обязательно так вопить», — спокойно заметил Артем. «Кстати, я видел телефон на стене лаборатории Винника. Ты найдешь обратную дорогу?» «Разберусь как-нибудь», — сказал Никита, оглядываясь по сторонам. «Огня вроде не видно. Попробую успеть». И Никита быстро побежал обратно в лабораторию профессора Винника.